Но я спрашиваю вас, когда на свете было больше разбойников и убийц, как не тогда, когда эти слова были особенно священны, разве в самой жизни нет грабежа и убийства? И считать эти слова священными разве не значит убивать саму истину? Или это не было проповеди смерти считать священным то, что противоречило и противоборствовала всякой жизни. О, братья мои, разбейте, разбейте старые крижали. Мне жаль всего прошлого, ибо я вижу, что оно отдано на произвол. Отдано на произвол милости, духа и безумия каждого из поколений, которая приходит и все, что было, толкует, как мост для себя. Может прийти великий тиран, лукавый изверг, который своей милостью и своей немилостью будет насиловать все прошлое, пока оно не станет для него мостом, знамением, герольдом и криком петуха. Но вот другая опасность – И мое другое сожаление – память тех, кто из толпы, не идет дальше деда, и с дедом начинается время. И так все прошлое отдано на произвол, ибо может когда-нибудь случиться, что толпа станет господином и всякое время утонет в мелкой воде. Поэтому… О, братья мои, нужно новое знать, противница всего, что есть всякая толпа и всякий деспотизм. Знать, которая на новых скрижалях снова напишет слово «благородный». Ибо нужно много благородных и разнородных благородных, чтобы составилось, знать Или, как говорил я однажды в символе, в том божественность, что существуют боги, а не бог. О, братья мои, я жалую вас в новую знать. Вы должны стать созидателями и воспитателями, сеятелями будущего. Поистине... Не в ту знать, что могли бы купить вы, как торгаши золотом торгашей, ибо мало ценности во всем том, что имеет свою цену. Не то, откуда вы идете, пусть составит отныне вашу честь, а то, куда вы идете. Ваша воля и ваши шаги, идущие дальше вас самих, пусть будут отныне вашей новой честью. Поистине, не то, что служили вы князю, что значит теперь князья, или что были вы оплотом тому, что стоит, чтобы крепче стояло оно, не то, что ваш род при дворах сделался придворным, и вы научились, пестрые, как фламинго, часами стоять в мелководных прудах. Ибо умение стоять — есть заслуга у придворных. И все придворные верят, что к блаженству после смерти принадлежит позволение сесть. также и не то, что дух, которого они называют святым, вел ваших предков в земли обетованные, которых я не обещаю. Ибо где выросла худшая из всех дерев креста, В такой земле хвалить нечего, и поистине, куда бы ни вел этот святой дух своих рыцарей, всегда бежали впереди таких шествий козлы и гуси, безумцы и помешанные. О, братья мои, не назад должна смотреть ваша знать, а вперед». «Изгнайниками должны вы быть из страны ваших отцов и праздников».